После чего изложил старику свой последний разговор с Гаспаром, намерение коево я открыл ему, не пропустив ни малейшей подробности. Сколь ни дурно во мненье был старик Велавский со своим сыном, всё же он, виж, с трудом мог поверить моему рассказу. Сепён, сказал он, поднимая меня, так как я всё ещё лежал у его ног. Я прощаю тебя ради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 которая принесёт вам богатые приданые. Итак, если вы не питаете отвращения к супружеству, мы завтра на заре выйдем в Мериту. Там мы увидим особу, которую за вас сватуют. Если она придётся вам по нраву, вы на ней женитесь, а если нет, то об этой свадьбе больше не будет речи. Гаспар, услыхав о богатом приданом и уже воображая, что держит его в руках, Не задумываясь, выразил свою готовность совершить это путешествие. И так они на самом рассвете отправились вдвоём беспровожатыми на хороших мулах. Когда они очутились в Фисирских горах, в местности столь же милой разбойникам, сколь ужасной для путников, Аболтасар спешился и велел сыну последовать его примеру. Молодой человек повиновался.